23 январь 18. Полагаю, целесообразным использовать свободные минуты на то, чтобы применять на практике творческую мощь мысли. Свободных для мыслей минут в течение дня выпадает немало, и вместо того, чтобы попусту тратить время на совершенно ненужные мысли, лучше сознательно использовать ее силу. Если кто-то беспокоит или не делает то, что нужно, его надо успокоить и заставить поступать правильно, мыслью заставить. Если что-то идет не так, как надо, мысленно поле создать для желаемой формы. Если что-то болит или организм не в порядке, надо форму создать здоровых его отправлений. Все подчиняется мысли. Если не сразу будет положительный результат, настойчивость надо явить и ритмом усилить. Опыт с воспалительным, затяжным процессом больного зуба очень показателен. Зубы поддаются лечению мыслю, но надо упорство явить и веру в то, что мускулы, ткани и кости воли своей не имеют, кроме вложенной в них человеку или вкладываемой сознательно ныне. Надо провести длительный опыт с шатающимися зубами. Надо их укрепить, оздоровев ткани вокруг. Каждый раз, когда приходится кого-то и что-то ждать, надо использовать время на полезные опыты с мыслью. Воспаление десны было прекращено в три дня. Это уже третий успешный опыт. Также очень удачными можно считать процессы волевого очищения кишечников. Правда, не скоро были достигнуты результаты, но зато мысль овладела процессом вполне. Все функции организма надо подчинять воле, и все болезни волей лечить, вложенные в мысли, в мысленные образы, внедряя в заболевшие органы ткани и мускулы. Кристалл психической энергии вкладывается в середину заболевшего органа. Кристалл, пульсирующий огненной силой. Оставаясь в нем, он выполняет задание, данное ему человеком. Задание надо повторять. Лучше ритмично, по утрам, вечерам или днем. Лекарства, массаж и все прочее можно считать подсобными средствами. Главное. сосредоточить мысль и вызвать прилив психической энергии и крови к больному месту. Лечить можно все, но сперва на себе, потом на других. Прикосновение трех первых пальцев очень полезно, энергии течет через них. Мыслью можно достичь любого места в теле и вызвать желаемую реакцию в тканях. Вместо того, чтобы попусту тратить время на вредные или ненужные мысли, следует приучить себя к целесообразному использованию его на применение силы творческой мысли. Много можно достичь путем применения мысли в жизни обычной. Ступень усиленного осуществления мыслей влечет за собой и повышенную ответственность, ибо осуществляются мысли как хорошие, так и плохие, как созидательные, так и разрушительные. Мысль о неудаче осуществляется по тому же принципу, как и мысль удачи. Каждое достижение обоюдостро. Янус Двуликий лик свой являет на полюсах уявлений мысли в аспекте разрушения или созидания. Мыслью, сознательной мыслью, творится будущее человека. Не ждите даров от судьбы. Лучше в желаемых формах кристаллизуйте мыслью ее. Будущее свое мыслями стройте, как того хочет дух, волю влагая в создаваемые мысленные формы. Будущее пластично, от воли зависит форма его. Мы эволюцию мыслями строим.